Этот сундучок группа есеев поручила охранять Хуану. В нем находится браслет огромной ценности. На приложенном к нему папирусе начертано очень важное древнейшее пророчество. Вдруг выражение лица командора изменилось? «Мне нужно, чтобы ты отдал мне твой медальон. Его энергия будет решающей для наших целей». Вид де эскивис, и эти слова вызвали у Пьера беспокойство. Он инстинктивно схватил медальон и спрятал его под одежду. Взгляд командора испугал его. Такое же выражение было в глазах Деэскивиса после смерти Урибе. «Этот медальон останется у меня», — заявил Пьер категорическим тоном. «Он никогда не покинет моей шеи». Человек, которого Пьер считал своим другом, тот, кто помог ему устранить Педро и к кому его послал дорогой друг Хуан, вдруг стал для него опасен. Пьер еще не успел отреагировать, как вдруг нож, внезапно появившийся из складок одежды тамплиера, вонзился ему в шею и перерезал шейные позвонки. Через горло хлынула кровь, что-то заглокотало в горле, и Пьер упал замертво у ног монаха. «Вот он и покинул твою шею, Пьер де Субиньяк». Гастон схватил медальон и положил его в свой карман. Потом он спрятал тело Субиньяка в пещере, сел на коня и возвратился в церковь подлинного креста. Его монахи вернулись после погони, так и не настигнув беглеца. Гастон вошел в церковь и поднялся на второй этаж. Он воспользовался лестницей, чтобы добраться до люка, и открыл его ключом. Через люк он попал в крошечный чулан. Почти сразу над ним находился еще один сводчатый чулан. Гастон нашел нужный камень и вынул его из стены. За камнем стоял маленький сундучок, сделанный из можжевельника, Командор взял сундучок, открыл его и поместил медальон рядом с красивым браслетом. Затем он положил камень на место и выбрался из чулана. Спустившись на первый этаж, он подумал, теперь пророчество может исполниться. Глава шестая. Херес де Лос Год 2002. Под толстыми шинами машины на парковке национальной гостиницы «Сафра» заскрипела галька. Электронные часы в машине показывали 10 часов вечера. Портье гостиницы открыл дверцу автомобиля, и из машины вышла Моника. Фернандо с пульта управления открыл багажник, чтобы взять свой портфель. Они вошли в вестибюль гостиницы, располагавшейся в особняке 15 века. Была пятница, середина января, недавно начавшегося 2002 года. Они выехали из Мадриды в 6 часов вечера, чтобы приехать в Сафру к ужину. Фернандо хотел воспользоваться субботним утром, чтобы провести его в старом городе и попытаться узнать, кем был этот Карлос Рамирес, имевший непосредственное отношение к отправке браслета его отцу. Поездка получилась очень напряженной. Моника еще не пережила разочарование от финала вечера в Сеговии и держалась весьма холодно. По дороге они почти ни о чем не говорили, кроме работы. Фернандо тоже был не очень разговорчив. Он увидел, что Моника надела его кольцо. Они ехали одни, поскольку Паула позвонила Фернанду два дня назад и сказала, что выедет из Севильи в Херес-де-Лос-Кабальерос. Утром в пятницу она должна была поехать туда, чтобы заключить договор с крупной сетью ювелирных магазинов, а вечером планировала взять на прокат машину и приехать на ней в Сафру. Паула рассчитывала приехать в гостиницу первой. Администратор находился в глубине вестибюля. «Добрый вечер! Добро пожаловать в национальную гостиницу Сафра!» «Чем я могу вам помочь?» Молодая девушка за стойкой улыбалась, восхищенная голубыми глазами Фернандо. «Добрый вечер. Мы забронировали три номера на имя Фернандо луэнгу на одну ночь». Девушка посмотрела по компьютеру, нашла нужную информацию и попросила их документы. «Скажите, пожалуйста, госпожа Паула Луэнго уже приехала?» «Извините, но эти номера еще никто не спрашивал». Девушка смотрела клиенту прямо в лицо с некоторым бесстыдством, отдавая приказание посыльному по поводу ключей от номеров. «Я даю вам два смежных номера. Пятый для госпожи Моники Гарсья и шестой для вас, как вы просили, господин Лоэнга. Это наши лучшие номера. Еще раз добро пожаловать. Мы надеемся, что ваше пребывание здесь будет приятным». Фернандо и Моника молча проследовали за посыльным к лифту. Поднявшись на второй этаж и пройдя по длинному коридору, они дошли до номера с цифрой пять на двери. Это самый знаменитый номер в нашем замке. В нем останавливался конкистадор Эрнан Кортес. С вашего позволения, я сейчас покажу госпоже ее номер, а потом провожу вас в ваш номер, господин, — сказал посыльный. Затем магнитной карточкой открыл электронный замок и распахнул дверь, приглашая их войти. Посыльный включил общий свет, поставил дорожную сумку Монике на банкетку и показал, где находится мини-бар и как работает освещение. Давая Монике ключ от номера, Он показал ей два других ключа, маленький ключ от мини-бара, а этот ключ, он указал на левую дверь, открывает дверь, которая ведет в смежный номер шестой. Посыльный бросил на Монику быстрый и понимающий взгляд. — Если вам что-нибудь понадобится, наберите девятку, — посыльный указал на телефон. — Мы с удовольствием вам поможем, — в завершении сказал он и пригласил Фернанду следовать за ним. Выслушав соответствующее объяснение посыльного, Фернандо отослал его, дав щедрые чаевые. Посыльный ему тоже показал ключ от боковой двери, которая вела в номер Моники. Оставшись один, Фернандо сразу набрал номер телефона Паулы, чтобы выяснить, в котором часу она приедет. Монику впечатлила огромная гостиная, расположенная рядом со спальней. Она была прямоугольной, с круглым сводом и каменной кладкой с геометрическим рисунком. Стены были покрыты большими старинными коврами, В одном из углов стояли два удобных белых кресла и низенький столик во французском стиле. Возле большого окна находился письменный стол, а на нем лампа с абажуром из зеленого стекла и телефон. Моника сняла пальто и бросила его на одно из кресел. Ей не терпелось осмотреть весь номер. «Он великолепен», — подумала она, направляясь в спальню. Спальня была угловой комнатой в замке, и ее размеры были огромные. Стены здесь тоже были увешаны красивыми фламандскими коврами, а потолок был покрыт фантастической деревянной резьбой с цветочным рисунком и позолоченной инкрустацией. В одном углу находилась дверь, ведущая в маленькую круглую комнатку, которая, вероятно, раньше была основанием одной из башен. Кровать оказалась огромной, сделанной из дуба с балдахином из красивого дамасского полотна. Это была настоящая антикварная комната. Какая расточительность! Попасть в такую романтичную, удивительную комнату, только чтобы спать в ней. К тому же одной, — сказала она сама себе, представив, насколько по-другому все это воспринималось бы, если бы Фернандо был рядом. Она перевела взгляд на дверь, ведущую в соседний номер. «Как вы нас и просили, господин Луэнго?» Она не поняла, имела ли в виду девушка-администратор, что он просил два номера «Люкс» или что он просил, чтобы они были расположены рядом. В любом случае, не зная, каковы были настоящие намерения Фернандо, она предпочитала думать, что речь шла о последнем. «Паула, теперь ты хорошо меня слышишь?» «Да, отлично, Фернандо». Сладкий аромат цветов апельсинового дерева наводнил внутренний дворик севильского ресторана «Аля Чика», куда Паула вышла, чтобы лучше слышать голос Фернандо. «Мы только что приехали в гостиницу, а ты где находишься?» спросил Фернандо. Надеясь, что за ужином его сестра поможет разрядить напряженность, возникшую между ним и Моникой. «Я еще в Севилье, Ферр, и на какое-то время здесь задержусь. Я как раз собираюсь поужинать со своими клиентами. Хотя я попыталась сбежать, они настояли на том, что нужно отметить нашу сделку, и я не смогла отказаться». «Что за свинство, Пауло? Теперь ты останешься там ночевать, это ясно». Он понял, что с Моникой ему придется разбираться без посторонней помощи. «Свинство в том, что вы двое останетесь на эту ночь наедине и без моего контроля». Она рассохоталась. «Я надеюсь, что завтра ты в подробностях расскажешь мне о событиях вашей безумной ночи и...» «Перестань говорить глупости Паула», — оборвал ее Фернандо. «Ничего не будет, потому что между нами ничего нет. И, кстати, в котором часу ты рассчитываешь приехать завтра?» «Думаю, не раньше, чем вы успеете позавтракать. В любом случае, я позвоню тебе с дороги». Фернандо попрощался и собрался повесить трубку. — Подожди, не вешай еще трубку. Я уже несколько дней хочу тебе сказать, но никак не могла выбрать подходящий момент. Я хочу, чтобы ты знал, Моника мне в тот раз очень понравилась. Я думаю, она тебе подходит. То есть, я хочу сказать, она очень хорошая, Фер. — Ну ладно, мамочка, я вижу, ты снова взялась за старое. Я тебе кое-что расскажу в другой раз и не по телефону. Моника рассматривала свою одежду, развешанную в платяном шкафу, и в этот момент кто-то постучал в дверь. Она открыла, увидела Фернандо и пригласила его войти. Он рассказал ей об изменении планов Паулы и спросил, не хочет ли она спуститься поужинать. «Большое спасибо, но уже поздно. Я сегодня устала и не очень хочу есть. Я только приму душ и сразу же лягу». Она была немного смущена,